Сияли никелированные спортивные кубки. Стены пламенели развешанными шелковыми вымпелами. Свернутое знамя дружины, помещенное в особую стойку, от затаенного царственного величия казалось неподъемно тяжелым, словно ствол артиллерийского орудия. В Вожатых, считая с Игорем и Сашей, было 12 человек. Четверо парней и 8 девушек. Двух других парней звали Кирилл и Максим.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 Что такие квёлые?» – задорно спросила она вожатых. И откинула с глаз крашеную челку. «Ну-ка, подтянись! Поднять хвост пистолетом!» «Да мы ж всегда готовы!» – привычной, видимо, шутка, ответили и девушки-вожатые. И принужденно засмеялись. «У нас новый сотрудник. Игорь Корзухин. Откуда ты, Игорь?» «Филфак невера, сказал Игорь. «Ну и хорошо. Вливайся в коллектив, Игорек. «Сейчас валююсь, пообещал Игорь. Ему не нравилось, когда его называют «Игорьком».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 «Есть еще идея?» «Чего приуныли бойцы?» «Кого-нибудь осенит вспышка разума?» Вожатые молчали. «Нет? Тогда все э, Стопе, Наталья!» Вдруг забеспокоился физрук, подтягивая ноги. «Как-то я не услышал, чтобы зарницу вычеркнули!» Игоря удивила фамильярный из физрука. Она не вязалась со стилем совещания у старшего пионера-вожатой, а свистуновую это даже не покоробило. «Вычеркнули, Руслан, вычеркнули», – покладисто ответила она. «А почему?» – огорчилась одна из вожаток. «С же по лесу побегать», – поддержала ее другая вожатка. «Мечтать не вредно», – усмехнулась Свистунова. «Вам побегать, а мне потом дебилов искать», – презрительно фыркнул из рук с таким видом, будто ему приходится все за всеми исправлять, и без его нечеловеческих усилий работа развалится. А он уже устал. «Назорница драки», – пояснила Свистунова. «Старшие и младших бьют».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 Но даже в пионерлагере людям хочется жить попроще, полегче и получше.